Глава 12. Земля в анархии. Пустив лошадей голубом, невзирая на неровности дороги, всадники живо увеличили расстояние между собой и погоней, и, наконец, вид первых зданий Ланси заслонил от них их преследователей. Между тем скачка продолжалась довольно долго, и когда они достигли самого города, запад горел уже теплыми красками заката. Полковник предложил, прежде чем проследовать жандармское управление, сделать мимоходом попытку приобрести еще одного полезного союзника. Четверо из пяти богачей этого города, сказал он, не более как простые мошенники. «Пятый же мой хороший знакомый и чудесный малый, а что еще важнее с нашей точки зрения, у него есть автомобиль». «Боюсь», — сказал профессор со свойственной ему шутливой манерой, Оглядываясь на белую дорогу, на которой ежеминутно могло показаться черное ползучее пятно, боюсь, что нам едва ли хватит времени для визитов. — Дом доктора Ринара в трех минутах отсюда, — сказал полковник. — Угрожающая нам опасность, — возразил доктор Буль, — не дальше, как в двух. — Да, — поддержал его сами если быстро поедем, можем опередить их, так как они пешком. — У него есть автомобиль, — повторил полковник, — но он может нам его не дать, — сказал Буль. Даст, наверное, он весь на вашей стороне. Но мы можем не застать его дома, молчите, — внезапно сказал Сайм. Что это за шум? На секунду они все замерли, как конные статы, и на секунду, на две или на три или четыре секунды одинаково стихли земля и небо. Затем все они в мучительном напряжении внимания расслышали в долине дороги неописуемый топот и грохот, которые имели только одно объяснение — лошади. К лицу полковника пробежала мимолетная судорога, как будто его поразила молния, оставив его невредимым. — Сорвалось, — сказал он с кроткой иронией военного человека. — Готовьте встретить кавалерию. — Где они могли достать лошадей? — спросил Сайм, механически подгоняя своего коня. Полковник помолчал немного, затем сказал стесненным голосом. — Я выразился с точной аккуратностью, когда сказал, что Салейлдор — единственное место на двадцать миль вокруг, где можно иметь лошадей. — Нет, — вспылился. сам. я не верю, чтобы он мог это сделать с этими-то серебряными кудрями. Быть может, его принудили, — ласково сказал полковник. — Их должно быть не меньше ста. По каковой причине мы все отправимся к моему приятелю Ринару, у которого есть автомобиль. С этими словами он внезапно свернул за угол и помчался с такой молниеносной быстротой, что остальные, хотя скакали галопом с трудом могли следовать за развивающимся хвостом его лошади. Доктор Ринар обитал в высоком удобном доме вверху крутой улицы, так что, когда всадники спешились у его двери, им снова стал виден зеленый хребет холмов с прорезающей его белой дорогой высоко над городскими крышами. Они вздохнули свободно, увидав, что дорога пока пуста, и позвонили у подъезда. Доктор Ринар оказался приветливым мужчиной с темной бородой и недурной образец того молчаливого, но очень деятельного сословия, сохранившегося еще более совершенным во Франции, нежели в Англии. Когда ему объяснили дело, он иронически высмеял панику бывшего маркиза, заявив с положительным французским скептицизмом, что общее восстание анархистов представляется совершенно немыслимым. «Анархия, — сказал он, пожимая плечами, — что за ребячество?» Э, вдруг крикнул полковник, указывая поверх его плеча. А это, по-вашему, тоже ребячество! Все оглянулись и увидели тугу черной кавалерии, слетавшей сверха холма, со всей энергии от силы. Однако, как быстро они неслись, ряды продолжали держаться строго сумкнутыми, и черные маски в голове отряда выровнялись как ряд мундиров, но хотя главное черная коре оставалось тем же, что и прежде, лишь подвигаясь с большей быстротой, наступила одна значительная перемена, которую они легко могли наблюдать на склоне холма, как на наклонном плане. Ядро всадников держалось вместе, но один всадник мчался отдельно далеко впереди колонны, поощряя коня яростными движениями руки и пяток, Так что можно было скорее принять его за гонимого, чем за преследующего. Но даже и на таком большом расстоянии можно было различить нечто столь фантастическое, столь яркое в его фигуре, что все признали в нем самого секретаря. «Жалею, что приходится прекратить просвещенный спор», — сказал полковник, «но не можете ли вы судить мне свой автомобиль сейчас, через две минуты?» «Подозреваю, что все вы помешаны», — отозвался доктор Ренар, радушно улыбаясь но Боже избави, чтобы безумие могло каким-либо образом повредить дружбе. Идемте в гараж. Доктор Ленар был тихий человечек с чудовищным состоянием. Комнаты его были похожи на музей Клюни, и имел он четыре автомобиля. Тем не менее, обладая простыми вкусами француза среднего класса, он пользовался ими лишь редко, и когда нетерпеливые приятели пришли их осмотреть, пришлось потратить немало времени, чтобы удостовериться, что хотя один из них годится в дело. С некоторым трудом им удалось привести его на улицу перед домом доктора. При выходе из полученного гаража они были поражены, увидев, что уже спустились сумерки с быстротой, отличающей ночь на тропиках. Либо они дольше провозились там, чем воображали, либо над городом собрался необычный навес облаков. Глядя вдоль по крутым улицам, можно было видеть, что от моря поднимается легкий туман. Теперь или никогда, сказал доктор Буль, я слышал лошадей. Нет, поправил его профессор, одну лошадь. И точно прислушавшись, они убедились, что топот, быстро приближавшийся по трескучим камням, не был топотом всей кавалькады но одного лишь всадника, оставившего ее далеко позади именно безумного секретаря. В семье Сайма, как у большинства людей, кончающих обращением, имелся когда-то автомобиль, и он отлично умел с ними справляться. Недолго думая, он вскочил на сиденье шофера и с горящими щеками принялся дергать и закручивать застоявшийся механизм. Напрягая все силы, он налег на руль, затем совершенно спокойным голосом сказал «толку не будет». Он еще не кончил, как за угол завернул всадник, весь выпрямившийся и застывший на лошади, мчащийся с непреклонностью и быстротой стрелы. На лице его виднелась кривая улыбка, выдвигавшая вперед подбородок, как если бы он был вывихнут. Он примчался к стоявшему мотору с набившейся в него компанией и положил руку на передок. Это был секретарь, И улыбка его даже выровнялась в торжестве победы. Сайм усиленно налегал на колесо руля и не было слышно ни звука, кроме грохота остальной погони, уже въезжавшей в город, но тут внезапно раздался ляск скрипнувшего железа, и автомобиль метнулся вперед. Он выхватил секретаря из седла, как клинок выдергивается из ножон, протащил его шагов двадцать, яростно дрыгающим руками и ногами, и бросил распластанным на дороге далеко впереди испуганные лошади. В то время как автомобиль, Величественно заворачивал за угол, они успели увидать, как в улицу хлынули прочие анархисты, бросившиеся поднимать своего упавшего вождя. «Не могу понять, почему так стемнело», — сказал, наконец, профессор тихим голосом. «Должно быть, будет гроза», — сказал доктор Буль. «А знаете ли, жалко, что у нас нет с собой огня, хотя бы для того, чтобы освещать себе путь». — Нет, я, — сказал полковник и выудил с пола автомобиля грузный, старомодный, резной, железный фонарь. Ясно было, что он очень древен, и что первоначально его назначение имело нечто общее с религией, его на одном из боков имелось грубое изображение креста. — Где ради всего на свете вы раздобыли это? — спросил профессор. — Там же, где и автомобиль, — ухмыляясь, отвечал полковнику, — своего лучшего друга. Пока наш приятель сражался здесь с рулем, я взбежал по ступеням крыльца, чтобы перемолвиться с Ренаром, стоявшим, как вы, конечно, помните, у своего подъезда. Полагаю, сказал я, что некогда раздобыться фонарем. Он поднял глаза, нежно поглядывая на великолепный, сводчатый потолок своей прихожей. Оттуда спускался на цепях тончайшей работы. Этот фонарь одно из сотен сокровищ его сокровищницы. Он рванул его из силы и вырвал из потолка, разрушив при этом живописные панели и свалив с размаха две голубые вазы. Потом вручил мне железный фонарь, и я снес его в автомобиль. Не прав ли я был, когда сказал, что доктора Ринара стоит знать? «Да», — степенно сказал Сайм, — «вы были правы». И с этими словами он повесил железный фонарь спереди мотора. Была как бы аллегория всех их испытаний в этом контрасте, между современным автомобилем и его странным церковным фонарем. До сих пор они ехали более безлюдными частями города, встречая лишь редких пешеходов, не могущих дать им понятие о местном дружелюбии или враждебности. Теперь, однако, в домах начинали сжигаться окна, создавая человечную и населенную атмосферу. Доктор Буль повернулся к руководившему их бегством новому сыщику и разрешил себе одну из своих естественных нежных улыбок. От этих огней становится как-то веселее. Инспектор Ратклиф сдвинул брови. «Существует один только сорт огней, от которых я стану веселее», — сказал он. «Это огни полицейского управления, которые я вижу за городом. С Божьей помощью мы будем там через десять минут». Тут, переполнявший более здравый смысл и оптимизм, Внезапно вылились наружу. «О, все это дикие бредни!» — воскликнул он. «Если вы серьезно верите, что обыкновенные люди в обыкновенных домах могут быть анархистами, стало быть, вы сами более безумны, чем сами анархисты. Если бы мы повернулись лицом к этим людям и вступили с ними в бой, весь город сражался бы заодно с нами». «Нет», — возразил тот с непоколебимой простотой. «Весь город сражался бы на их стороне. Сейчас увидим». «Что это за шум?» — спросил он. В то время как они говорили, профессор наклонился вперед с внезапным возбуждением. — О, лошади за нами должно быть, — сказал полковник. — Я думал, что они окончательно отстали. — Лошади за нами? — Нет, — сказал профессор. — Это не лошади, и шум не за нами. Он еще не кончил говорить, когда в глубине улицы впереди мелькнули два блестящих и трещавших предмета. Они промелькнули, как молнии, но все успели рассмотреть, что это автомобили, и профессор поднялся с бледным лицом и клятвенно заявил, что это два автомобиля из гаража доктора Ринара. — Говорю вам, что это его автомобили, — твердил он с безумными глазами, — и что они полны людей в масках. Нелепость гневно отрезал полковник. Ни за что доктор Ринар не дал бы им своих машин. — Его могли принудить, — спокойно возразил Ратклиф. Весь город на их стороне. — Вы все еще этому верите? — недоверчиво сказал полковник. — Скоро поверите и все вы. — возразил тот с безнадежным спокойствием. Наступило смущенное молчание, затем полковник отрывисто проговорил. «Нет, не могу поверить, все это вздор. Простодушное население французского города!» Его прервал внезапный шум, и взрыв света, вспыхнувшего, казалось, у самых его глаз. Промчавшийся автомобиль оставил за собой белое облачко дыма, и мимо ушей Сайма выстрел». «Мой бог», — сказал полковник, — «кто-то стреляет в нас». «Нет причины из-за этого прекращать разговор», — заметил мрачный Радклифф. «Вы помните, говорили о простодушном населении мирного французского города?» Ошеломленный полковник давно уже стал бесчувственным к сатире. Он только и мог что-то ращить глаза направо и налево. «Удивительно», — сказал он, — «в высшей степени необычайно». — Придирчивый человек, — сказал Сайм, — мог бы даже назвать это неприятным. Как бы то ни было, полагаю, что эти огни за пределами вон той улицы принадлежат жандармерии. Мы вскоре будем там. — Нет, — сказал инспектор Атлев, — мы никогда не попадем туда. Все это время он стоял зорко, глядя вперед. Теперь он сел и усталым жестом провел рукой по гладким волосам. — Что вы хотите сказать? — резко переспросил Буль. — Я хочу сказать, что мы никогда не попадем туда, — спокойно повторил пессимист. — Они уже заготовили два ряда вооруженных людей поперек улицы, и я вижу их отсюда. — Город твой оружие, как я это предсказывал, могу только утешаться невыразимым блаженством моей безошибочности. И Радклев удобно уселся и закурил папиросу, но спутники его возбуждения повскакали с места, и уставились вдаль по дороге. Сайма убавил ходу, когда их планы стали неопределенными, и, наконец, совсем остановил автомобиль на глубоковой улице, круто сбегавшей к морю. Город был почти весь в тени, но солнце еще не село. Всюду, куда только могли проникнуть его низкие лучи, все было окрашено горячим золотом. Вверх по боковой улице предзакатный свет врезался ярким, узким лучом, как из-за боковой кулисы театра. Он загорался на автомобиле пятиприятеля, обращая его в огненную колесницу. Но остальные части улицы, в особенности оба конца ее, были погружены в глубокие сумерки, и в продолжении нескольких секунд они ничего не могли рассмотреть. Наконец Сайм, глаза которого были острее всех, испустил горестный свист и заметил совершенно верно. В конце этой улицы виднеется не то толпа, не то войско, словом что-то в этом роде. А если бы даже так, с нетерпением, подхватил буля, это может быть что угодно другое, потешная борьба или день рождения мэра, да мало ли что еще. Я не могу и не хочу поверить, чтобы простые и славные люди в таком милом местечке прогуливались динамитом в кармане. ну-ка саем, продвиньтесь поближе, посмотрим на них. Мотор медленно прополз на сто шагов вперед и все вздрогнули от неожиданного взрыва хохота доктора Буля. «Эх вы, простофили, простофили!» — воскликнул он. «Что я вам говорил? Да эта толпа столь же покорна закону, как любая корова! Если бы даже и нет, она все-таки на нашей стороне!» «Почему вы это знаете?» — спросил профессор, выпучив глаза. «Да слепой вы крот!» — крикнул Буль. «Разве не видите, кто их ведет?» Снова они вгляделись, и полковник, захлебываясь, скрикнул. «Да это Ринар!» В самом деле через дорогу бежала толпа смутных фигур, разглядеть которые было нельзя, но впереди, на достаточном расстоянии, чтобы попасть в случайный луч вечернего света, несся в припрыжку, несомненный доктор Линар в белой шляпе, поглаживая длинную темную бороду и держа револьвер в левой руке. — Как я был глуп, — воскликнул полковник. — Разумеется, старина явился помогать нам! — Доктор буль показывался от смеха, беспечно размахивая шпагой, как если бы это была невинная тросточка. Он выскочил из мотора и побежал навстречу с криком Доктор Ринар! Доктор Ринар! Минуту спустя Сайм подумал, что его собственные глаза сошли с ума, ибо человеколюбивый доктор Ринар, не спеша поднял револьвер и дважды выстрелил в буля, так что выстрелы громом прокатились по дороге. Почти одновременно с облачком белого дыма от этих страшных выстрелов протянулась также струйка белого дыма от папироски циника Ратклифа. Как и все остальные, он чуть-чуть побледнел, однако продолжал улыбаться. Доктор Пуль, в которого выпущены были пули, едва миновавшие его череп, остановился посреди дороги, не выказывая страха, затем очень медленно повернулся и пробрался обратно к автомобилю с двумя дырками в шляпе. «Ну-с», — медленно сказал курильщик, — «что вы теперь думаете?» «Я думаю, — определенно заявил Буль, — что лежу в постели в номере 217 домов Пибоди и что скоро вскочу с просонок. А если нет, то, стал быть, сижу в маленькой обложенной чуфиками камере в доме для умалишенных, и доктор обещает мне мало хорошего». Но если вам желательно знать, чего я не думаю, я вам скажу. Я не думаю того, что вы думаете. Я не думаю и никогда не подумаю, чтобы у вас, обыкновенных людей, была бродом древних, современных мыслителей. Нет, сударь мой, я демократ. И никогда не поверю, чтобы в воскресенье мог совратить единого чернорабочего или приказчика. Нет, я могу быть безумным, но человечество в своем уме. Сайм устремил ясные голубые глаза на Буля с непривычной для него серьезностью. «Вы благородный малый, сказал он. Вы можете верить в нормальность, которая не есть одновременно ваша собственная нормальность. И вы, в общем, правы относительно человечества, относительно крестьян и таких людей, как этот милый старик-трактирщик, но вы не правы относительно Ринара. Я подозревал его с самого начала. Он рационалист. И что еще хуже, он богаче. Если долг и религии действительно будут уничтожены, это будет сделано богачами. — Они действительно уничтожены уже и теперь, — сказал человек с папироской и встал, засунув руки в карманы. — Дьяволы идут на нас. Люди в автомобилях тревожно взглянули по направлению его задумчивого взгляда и увидали, что к ним подвигается все полчище, причем впереди яростно шагал доктор Ренар с развивающейся по ветру бородой. Полковник выскочил из автомобиля с нетерпеливым восклицанием. Господа, воскликнул он, это немыслимо. Это должно быть шутка, Если бы вы знали Ринара, как я, да скорее уж назовите королеву Викторию динамичцей. Если бы вы только могли получить представление о характере этого человека, доктор Буль сардонически произнес сам, по крайней мере, уже получил его в шляпу. Говорю вам, что этого не может быть! Крикнул полковник, топнув ногой. Ренар объяснит, он все объяснит мне, и он шагнул вперед. «Не спешите же так», — протянул курильщик. «Он живо объяснит это всем нам». Но нетерпеливый полковник уже не слыхал их, направляясь к приближающемуся неприятелю. Возбужденный доктор Ленар снова поднял револьвер, но, увидав своего противника, поколебался, и полковник встретился с ним лицом к лицу с отчаянными объяснительными жестами. «Ни к чему», — сказал Сайм. — Ничего он не добьется от этого старого язычника. Предлагаю прямо врезаться в них и проехать насквозь, как пули, пронизавшие шляпу Буля. — Мы можем быть убитыми, но убьем немалую талику их. — Нет, нет, не надо, — сказал доктор Буль. — Бедняги, может быть, ошиблись. Дайте полковнику попытать счастье. — Если так, не повернуть ли нам обратно, — предложил профессор. «Нет, холодно, — Нет, — холодно возразил Радклев улица, — за нами также отрезанным. «Мало того, я, кажется, вижу там еще одну из ваших симпатий, Сайм». Сайм быстро повернулся и уставился обратно на проеханную ими дорогу. Он видал неправильный отряд всадников, скачущих по направлению к ним в полутьме. Над седлом передней лошади ему блеснул серебряный отблеск шпаги, затем, по мере приближения серебряный отблеск седых волос, мгновение спустя он с молниеносной быстротой повернул мотор — понесся вниз по отвесной улице к морю, как человек, желающий только умереть. «Что за черт?» — воскликнул профессор, хватая его за руку. «Скатилась утренняя звезда», — ответил Сайм, в то время как его собственная машина катилась во тьме, как падающая звезда. Остальные не уловили смысла его слов, Но, взглянув назад, увидали неприятельскую конницу, вылетевшую из угла и несшуюся вниз по спуску следом за ними. И впереди всех ехал добродетельный трактирщик, озаренный огненной невинностью вечерних лучей. «Весь мир помешался», — сказал профессор, сокрыв лицо руками. «Нет», — произнес доктор Буль с непоколебимым смирением, — «это я помешался». — Что мы будем делать? — спросил профессор. — В данную минуту, — заявил Самис безразличностью ученого, — мы, кажется, сломаем фонарный столб. В то же мгновение автомобиль с зловещим грохотом пришел в соприкосновение с железным предметом. Еще минута, и четверо человек выползли из-под хаоса металла, а высокий и тощий фонарный стул, прямо возвышавшийся до тех пор на краю набережной, повис изогнутый и искривленный, как сучок, сломанного дерева. — Ну-таки размажили что-то, — сказал профессор со слабой улыбкой и то утешением. Вы становитесь анархистом, — заметил Сайм, щепетильно отряхивая пыль с платья. Как и все, — отозвался Радклев. В это время седовласый всадник и его приверженцы стопотом примчались сверху, и почти в ту же минуту вдоль по взморью с криком двинулась темная вереница людей. Сайм выхватил одну шпагу, взял ее в зубы, засунул две других подмышки, взял четвертую в левую руку и фонарь в правую и соскочил с высокой набережной вниз на морской берег. Остальные соскочили следом за ним, машинально подчиняясь его решимости и покинув за собой обломки мотора и собирающуюся наверху толпу. — У нас остается еще один шанс, — сказал Сайм, понимая клинок изо рта. Чтобы не означало все это столпотворение, полагаю, что полиция окажется на нашей стороне. В управлении нам не добраться, так как путь отрезан, но тут около нас в море выступает мол, на котором мы можем продержаться дольше, чем где бы то ни было, как гораций на своем мосту. Будем защищать его, пока не прибудет жандармерия. Идите за мной. Они последовали за ним, и вскоре под ногами перестал хрустеть морской гравий на смену которому наступили большие каменные плиты. Приятели проследовали вдоль низкого узкого мола, врезавшегося полосой в темное кипящее море, и когда достигли конца его, то почувствовали, что настал конец и всей их истории. Тогда они стали и повернулись лицом к городу. А город был весь в смятении. во всю длину только что оставленный ими высокой набережной ревел и волновался, Темный человеческий поток с махающими руками и горящими лицами, жадно их высматривающими. Длинные, темные линии пестрела факелами и фонарями, но даже и там, где яростные лица не освещались огнем, организованная ненависть была явственно видна в самой отдаленной фигуре, в самом туманном движении. Явно было, что они отвержены всем человечеством, сами не зная за что. Два или три человека, издалека казавшиеся маленькими и черными, как обезьяны, Последовали их примеру и соскочили с края набережной на взморье. Они двинулись вперед, увязая в глубоком песке, и, испуская страшные крики, пытались впуститься брод по морю. Другие сделали то же, и вся черная масса людей принялась бежать и переливаться через край, как черная патока. Впереди всех на взморье Сайм увидал их крестьянина. Он шлепал по воде на большой рабочей лошади и грозил им топором. Крестьяне воскликнул Сайм, — они не поднимались со средних веков. Даже если полиция и яйца теперь, ну, — он профессор, — ей не справиться с этой толпой. — Вздор! — с отчаянием возразил Буль. — Не может быть, чтобы в городе не осталось сколько-нибудь человечных людей! — Нет, — заметил безнадежный инспектор. — Человеческие существа вскоре исчезнут темного земного шара. Мы последние отпрыски человечества. Возможно, рассеянно сказал профессор, затем добавил мечтательным голосом: "Как это сказано в конце ни Нечастный пламень, ни государственный, не дерзает загореться. Не видно ни человеческого света, ни отблеска божества. О хаос, восстановилось твое грозное владычество! Свет меркнет перед твоим несозданным миром!" «Твоя рука, Великий Анар, храняет занавес, и все погребено во всемирном мраке!» «Стойте!» — внезапно вскричал Буль. «Жандармы выехали!» В самом деле, на фоне низких огней полицейского управления мелькали торопливые фигуры, причем из темноты доносилось брецание и звякание организованной конницы. «Они атакуют толпу!» — воскликнул Буль, кстати, в волнении. «Нет!» — сказал сам «Они выстрелились вдоль набережной». «Берут на плечо!» — крикнул пуль, выплясывая от возбуждения. «Да!» — сказал Ратклифф, «И сейчас выпалят в нас!» В ту же минуту послышалось долгая трескотня оружейных выстрелов, и пули запрыгали, как градинки на камнях перед ними. «Шандармы примкнули к ним!» — воскликнул профессор, ударяя себя по лбу. «Я в доме у лишенных!» — твердо проговорил Буль. Наступило долгое молчание, — Затем Радклиф произнес, глядя на вздутое и море. «Не все равно, кто помешан, кто в своем уме, скоро мы все будем мертвы». Сам повернулся к нему. «Стало быть, вы потеряли всякую надежду?» Радклиф хранил каменное молчание. Наконец он сказал, «Нет». «Странно сказать, но я не вполне отчаялся. Есть безрассудная, маленькая надежда, которую я никак не могу изгнать из головы». Против нас восстали все силы этой планеты, а все же я не могу не задать себе вопроса, точно ли так безнадежно эта глупая, маленькая надежда. На что или на кого вы надеетесь, любопытно спросил Сайм. На человека, которого не видал никогда, сказал тот, глядя в Свинцовое море. Я знаю, кого вы подразумеваете, сказал Сайм, понизив голос, человека в темной комнате, но к этому времени воскресенья. Успел убить его. Возможно, твердо продолжал тот, но если даже и так, он был единственным человеком, которого воскресенью нелегко было убить. — Я слышал, что вы говорили, — сказал профессор, стоя к ним спиной. — Я так же крепко цепляюсь за то, чего никогда не видел. Внезапно Сайм, которого его мысли сделали как будто слепым по всему внешнему, быстро обернулся и крикнул точно с просунок. — Где же полковник? Я думал, что он с нами. «Полковник?» «Да», — подхватил Буллик. «Где во имя всего святого полковник?» «Он пошел говорить с Ренаром», — напомнил профессор. «Нельзя оставлять его среди всех этих скотов!» — воскликнул Сайм. «Умрем, как джентльмены!» «Не жалейте, полковник», — сказал радклип с бледной усмешкой. «Ему очень недурно». Он... «Нет! Нет! Нет!» — закричал Сайм в каком-то бешенстве. «Только не полковник! Никогда не поверю!» «Не поверите собственным глазам?» — спросил тот, указывая на взморье. Многие из преследователей вошли в воду, потрясая кулаками, но море было бурно, и им не удалось достигнуть мола. Двое или трое, однако, вступили на начало каменной тропы и медленно начали подвигаться по ней. Случайная вспышка фонаря осветила две передние фигуры, на одном из лиц была черная полумаска, под которой рот дергался в таком уступлении нервов, что черный клок бороды ходил худуном, как беспокойное живое существо, у его спутника было красное лицо и белые усы полковника Дюкроа. Оба о чем-то усиленно совещались. «Да, и его не стало», — сказал профессор и сел на камень. «Ничего больше нет. И меня также нет. Я не могу довериться собственному механизму, чувствуя, что моя собственная рука может взлететь кверху и ударить меня». «Когда взлетит кверху моя рука, — сказал Сайм, — она ударит кого-нибудь другого». И он решительно зашагал помолу навстречу полковнику с фонарем в одной руке и шпагой в другой. Как бы желая разрушить последнюю надежду или сомнение, полковник, увидав его приближение, поднял револьвер и выстрелил в него. Пуля миновала самого Сайма, но угодила в его шпагу, разбив ее у рукоятки. Сайм бросился вперед и поднял фонарь высоко над головой. «Иуда перед Иродом!» — сказал он и ударил с размаха полковника, растянувшегося на каменных плитах. Затем он повернулся к секретарю, ужасный рот которого чуть ли не пенился, и поднял фонарь вверх таким повелительным и властным движением, что тот как бы застыл на мгновение, вынужденный его выслушать. «Видите этот фонарь!» — крикнул он грозным голосом. «Видите вырезанный на нем крест и пламя внутри!» «Не вы его сделали! Не вы зажгли его! Лучшие люди, чем вы, люди, умевшие верить и повиноваться, изогнули жилы железа и сохранили предание огня! Каждая улица, по которой вы проходите, каждая нитка, которую вы носите, были созданы так же, как и этот фонарь, путем отрицания вашей философии грязи и подполья! Вы не можете создать ничего!» Вы можете только разрушать. Вы хотите разрушить мир, уничтожить человечество. Удовольствуйтесь этим. Однако этот единый христианский фонарь вам не уничтожить. Он отправится туда, где ваше царство обезьян. Не ухитрится достать его. Он ударил секретаря фонарем, так что тот пошатнулся. Затем дважды взмахнул фонарем над головой с размаха, швырнул его в море он вспыхнул, как ракета, и погас. «Шпагу!» — крикнул Сайм, поворачивая пылающее лицо к троим товарищам. «Сразимся с ними сами, ибо настал наш смертный час!» Три его спутника двинулись за ними следом с оружием в руке. Шпага Сайма была сломана, но он вырвал дубину из руки одного рыбака, свалив его с ног. Еще минута, и они бросились бы на толпу и погибли, как вдруг произошло нечто неожиданное. После речи Сайм и секретарь все время стоял как купанный, держась рукой за ушибленную голову, но тут он внезапно сдернул черную маску. Представший свету у факелов бледное лицо, выражало не столько ярость, сколько изумление. Он повелительно, хотя и тревожно поднял руку. «Тут какое-то недоразумение», — сказал он. «Мистер Сайм, мне кажется, что вы не вполне понимаете свое положение. Я арестую вас именем закона». «Закона?» — проговорил сам, роняя дубину. «Разумеется!» — ответил секретарь. «Я сыщик из Скотланд ярда И он вынул из кармана маленькую голубую карточку. «А за кого же вы принимаете нас?» — спросил профессор, разводя руками. «Я знаю за достоверное, — натянуто сказал секретарь, — что вы члены Верховного Совета Анархистов. Переодевшись вашим единомышленникам, я...» Доктор Буль швырнул шпагу в море. «Никакого Верховного Совета Анархистов никогда и не бывало», — сказал он. «Было несколько дураков полицейских, следивших друг за другом, а все эти милые люди, полившие в нас, принимали нас за динамитчиков». «Я знал, что не могу обмануться в черни», — сказал он, с сияющей улыбкой, на бесчисленные массы народа, тянувшиеся далеко вдаль по обе стороны. «Вульгарные люди не могут быть сумасшедшим. я сам вульгарен, меня лучше знать». Теперь иду на берег, чтобы всех поголовно угостить. Добрый выпив.